Я думаю, тогда они уже твердо знали, что выиграть мы не можем во всяком случае, мне так видится та ситуация, хотя, возможно, я и не совсем прав. В результате утратили свое ведущее положение, уступив право давать установку на матч руководителю делегации, хотя и специалисту в спорте, но к футболу имевшему весьма касательное отношение. На все это случилось позже, а вечером 1 июля Мы выходили на прекрасно ухоженное поле новенького стадиона в Барселоне. чьи разноцветные сектора с пятью крутыми ярусами уходили в самое небо. Более половины мест оказались заполненными, и это было хорошим свидетельством, что зрители ждут от нас настоящей игры, когда не болеешь за определенную команду, получает удовольствие от самой игры. Дельгейт, в отличие от нас, сразу же проявили желание выйти победителями в матче. Они атаковали резво, агрессивно, без в таких случаях раскачки или разведки. Вандерберт, Кольманс, Коек, Веркатрен проверяли надежность Досаева. Такое начало не могло не внести напряженности в наши действия и атаки на ворота Мунарона уже третьего за чемпионат голкипера сборной Бельгии, носивший хоть и планомерный характер, кажется, доставляли ему мало хлопот. Я вынужден был нередко возвращаться к своей штрафной, чтобы создать хотя бы численные преимущества и воспрепятствовать нападающим соперников. Отсюда же из обороны мне приходилось начинать и собственный путь вперед это естественно требовало много энергии, нервной, и физической. Бельгийцы попробовали было применить против нас свой излюбленный искусственный офсайд, но когда Чувадзе сумел их перехитрить и оказался в опасной зоне, и защите удалось ликвидировать угрозу лишь путем нарушения правил, они остерегались убегать далеко вперёд. Новомешала излишняя нервозность, о как часто преследовало нас это состояние в Испании в наших действиях, конечно же, она не способствовала успеху. Толя Демьяненко, оказавшись вблизи ворот, вместо того, чтобы дать пас совершенно открытому и неопекаемому Рамазу, взял да не сильно направил мяч прямо в руки вратарю. В выгоднейшей ситуации ошибся Бессонов. Бай умудрился сбросить мяч прямо на ногу бельгийскому нападающему и так далее и тому подобное. В ином случае на подобных огрехах, а без них не проходит ни один матч. Я бы не стал вообще акцентировать внимание, но тогда мы не просто играли, мы знали, что лишь победа может приоткрыть нам путь вперед. А возможности для взятия ворот было совершенно недостаточно, чтобы надеяться на успех. Если у ворот Мунарона и возникали опасные ситуации, то лишь при розыгрыше штрафных. Я не раз навешивал мяч в штрафную, там завязывалась борьба, но результата все не было и не было. Как потом подсчитали специалисты, в этом матче лишь два наших удара пришлось в створ ворот. После отдыха и некоторых уточнений, сделанных тренерами, активно игравший Оганысян Он был самым свежим из нас забил гол. Вот как это было. Как и не раз в этом матче мне довелось начинать почти от собственных ворот. Я адресовал мяч Юрия Гаврилову. Он хоть и находился почти у углового флага, зато не имел и Пекунов, что и позволило без помех отправить мяч стоявшему прямо напротив ворот Хорену. Не стану скрывать, что после гола мы больше заботились о сохранности ворот Досаева, чем о контратаках. Таким способом старались несколько сбить контрнаступательный порыв бельгийцев. Впрочем, им уже терять было нечего, ибо даже ничья не спасала их от неминуемой отправки домой. Сборная СССР отемпачи сборной Польши имели неоспоримые преимущества. Вот это-то обстоятельство и придало сил бельгийцам. Они хотели последним матчем оставить позитивное впечатление о себе, как бы завершить чемпионат на высокой, пусть и трагической ноте. На послематчевой пресс-конференции Бесков на вопрос, чем объясняет разница в игре сборной СССР с бразильцами и с бельгийцами, не мудруйство лукаво честно ответил. Так бывает с командой, составленный из молодых игроков. Мы забили мяч, имели еще несколько моментов,